Часть вторая. Тим иногда жалеет, что не снимал ее чаще, как обычно делают другие родители. И тогда у них есть видеоклипы рождественских праздников и дней рождения, ртов с тонкими губами, которые пытаются задуть на торте 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 свечей, рук, пальчиков, разрывающих упаковку одного, второго пакета с подарками, спешащих, непоседливых. Ему не хватает фотографий, кадров, где она говорит, рассказывает, что делают в Таиланде, выговаривает, кушают рис, а еще что делают. Эмма научилась в Таиланде плавать, могла бы она сказать на пленке никогда не заснятого фильма. В синем купальнике с белыми бретельками и красной полоской на животе, в зеленой воде бассейна на курорте в Ко Чанг, где она отплывает все дальше и дальше от края. Он ждет ее на берегу, Она отплывает все дальше и дальше, набирается храбрости, потому что она такая, какая она есть. Но еще и потому, что она знает, папа здесь, он тут, в воде, протягивает к ней руки. И она не боится нырять. Он покупает водонепроницаемую камеру, но она ломается, и нет никаких кадров с Эммой, ее глазами и улыбкой, ее руками вдоль тела, когда она скользит к нему под водой. Нет этого глаза между ним и ею. Она всплывает на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Один единственный вдох, потом опять вниз. Вечером дождик, наконец, решился выпасть из низких облаков. Он сидит на веранде, держит ее на руках и жалеет, что не снимал ее, как фотографируют своих детей другие родители. Хотя бы просто белые кадры, без звука, без контраста темного и светлого, только обжигающий белый свет и тишина, как бывает, когда зажмуришься под водой. Ребекка выходит к ним из душа, сияя чистотой. «Надо было купить видеокамеру», — говорит он. «Никакие кадры не сравнятся с теми, которые вот здесь», — говорит она и прикладывает руку к сердцу, которая бьется в тропических сумерках под красным платьем с удивительно белыми лилиями. Тиму нравится пить испанское виски неохлажденным, дать ему покататься в горле, Дать вкусовым луковицам ощутить резкий вкус, прежде чем алкоголь исчезнет в глотке. Блеск жидкости, как стекло, за которым линии и звуки, кажется, смогут организоваться так, что легче будет выдерживать этот мир. Он лежит в кровати с компьютером на коленях и двумя подушками за спиной. Вентилятор крутит лопасти, а за окном темнота. Через просвет в шторах он видит полустертый желтый свет фонарей. На авеню слышен звук сдающего назад грузовика, который заглушает птиц, только что певших над крышей. От виски становится тепло в животе, и он тянется к тумбочке, где стоит бутылка, наполняет стакан до половины. Сегодня вечером, ночью, ему понадобится все спиртное мира. Завтра он проснется с похмелья, одинокий и опухший, как свинья, утопая в презрении к самому себе. И выйдет из дома. Он ставит стакан на постели, заходит на сайт газеты Диарио Ди Майорка. Убийство их главная новость. Драма на почве ревности. Англичанин убит в Эль Террено. Немец арестован. Труп в мешке на носилках выносят к машине скорой помощи. Фото из дома, где произошло нечто на редкость плохое. Он нажимает на ссылку попадает на статью, написанную Акселем Биомой, вспоминает его и его молодого любовника на открытии клуба Валеренал. Он умеет писать, выудить информацию своих источников в полиции, вынудить их рассказать больше, чем они хотели бы или были бы обязаны. Фото британца. Имя Гордон Шелли. Фото Петра Канта. Имя. Статья выдержана в нейтральном тоне. Интервью с одним из расследующих дела. Петер Кант сидит в камере предварительного заключения в штаб-квартире национальной полиции на авеню Абенида-Сан-Ферран. Вроде бы найдена окровавленная бейсбольная бита в доме англичанина, написанная известным наркоманом и легендой бейсбола Манни Рамиросом. Предполагается, что это и есть орудие убийства. Может, Петер Кант действительно был таким идиотом, что взял одну из своих бит? поехал к дому британца и убил его. Одному Тим научился в жизни, и это с людьми никогда ничего не знаешь. Он скроллит текст вниз. Следы крови, по мнению экспертов, указывают на то, что Петер Кант пытался убирать в доме после ссоры, в которой было применено насилие. Кровавые следы нашли на лестнице, ведущей в дом, на въезде в гараж, а его отпечатки пальцев были на бейсбольной бите. Он не злился, когда мы с ним пили кофе. Он был грустным, усталым. Но если то, что пишет Аксель Биома, правда, то дело практически раскрыто. Я этого не видел. Тим берет стакан с простыни, выпивает два больших глотка, задерживается на одной фразе. Слова будто бы танцуют перед глазами, когда он пытается читать. Наташа Кант, как предполагается, исчезла, возможно, мертва. Тим напрягает глаза, продолжает читать. Дальше следует рассуждение прямо из источников национальной полиции. Полиция уверена в ходе событий. Петер Кант обнаружил измену жены, убил ее из ревности, избавился от трупа, потом добрался до дома любовника и убил его. В статье слишком много деталей. Ни один полицейский, достойный такого названия, не допустил бы такой огромной утечки информации или хотя бы рассуждения о деле на этой начальной стадии. Аксель Биома, конечно, умеет хитрить, но тут он наверняка прибегал и к помощи портмоне. Тим рад, что ни его имя, ни название фирмы не просочились в печать, Но они найдут фотографии, если еще не нашли, найдут связь, будут звонить в бюро Хайдегера и ему тоже. Он закрывает компьютер. У входа в дом останавливается мотоцикл, доносится запах орегано и расплавленного сыра. Он должен был быть голодным, но спиртное сделало тело ленивым и усталым, а сознание затуманенным. Дверь в дом открывается. Он слышит, как соседи платят за пиццу, Обмениваются несколькими словами с посыльным. Двери снова закрываются, дети шумят, а он лежит в кровати со стаканом у пересохших губ. Его уносит из комнаты, от вентилятора, от звуков и запахов, от стакана, который он может уронить, но не хочет. Нет сил удерживать себя в состоянии бодрствования, но противный звук заставляет. Это звонит телефон. Он должен ответить, кто звонит. «Где я?» И тут до него доходит, что он уснул и уронил стакан. Он разыскивает телефон, нажимает кнопку ответа и слышит голос английский с немецким акцентом. «Это мистер Бланк?» Голос Петра Канта на другом конце линии. «Я спал». «Но это ты?» «Да, это я». «Слава богу!» Слов больше нет. Единственное, что Тим слышит, это дыхание Петера Канта, глубокое и тяжелое. «Мне нужна твоя помощь», — говорит он. «Меня арестовали. Мне больше не к кому обратиться». «У тебя что, нет адвоката?» «Мне не нужен никакой адвокат. Я никому не верю». Слышны короткие жесткие вдохи. «Я хорошо заплачу». Ты сможешь заниматься поисками Эммы много лет на те деньги, которые я готов тебе заплатить. Тим не может сказать «нет», хотя знает, что надо бы. Это предложение воняет, как труп, оставленный на солнце жарким летним днем. Ты можешь прийти сюда, в камеру предварительного заключения? Я приду, — говорит Тим и думает о страхе в голосе Канта. Страхе, который он слышал раньше только у тех, кого обвиняли в ужасных преступлениях. Это удивительный страх, прозрачный, как стекло, но все же мутный. Виновен или невиновен не имеет значения. Это страх такой широты, каким только способно быть чувство, не теряя своего названия. Сейчас ночь. Тогда был день. Рука Рыбки в его руке, слабая, почти висящая. А репортеры приближались, как сейчас он, быстро и решительно ко входу в полицейский участок. «У вас есть еще надежда найти вашу дочь?» — спросил кто-то из газеты «Автонбладет». «Она не могла уплыть в море? У нее была депрессия?» Он хотел дать журналисту в челюсть, но его удержала Ребекка. «Тихо, Тим, спокойно». И он помалкивал. «Ты была счастливой девочкой, Эмма. Я знаю». Как, черт побери, они смеют даже намекать на это? Что она пошла в море и утонула по собственной воле? Но все эти предположения утихли, медленно как шелест кленов вокруг полицейского участка, как затих кофейный аппарат в кафе Дель Парк, куда они пошли после того, как он выблевал остатки самого себя после окончания пресс-конференции. Он вышел из такси неподалеку от штаб-квартиры полиции на другой стороне реки, На перекрестке улиц Кае Либертат и Кайе-Матаган возле пузатого многоквартирного дома с балконными перилами из выкрашенных в белый цвет железных прутьев. Термометр на рекламном щите показывал 28 градусов. От виски осталось одно воспоминание. Он совершенно трезв и должен таким оставаться. Парочка темно-синих патрульных машин стоит на парковке криво и занимает 4 места. Рядом с ними штатские машины. Серый лэндровер, кроваво-красный форт-комби, который в колеблющемся уличном свете кажется похожим на змею с животом раздутым от газов. Тим приближается к бетонной лестнице, ведущей к дверям трехэтажного дома. Вытесняет из памяти все воспоминания, и оконный ряд второго этажа смотрит на него с сомневающейся улыбкой. На каждом окне белые жалюзи, они опущены в разных комнатах на разную высоту и напоминают ряд наполовину выбитых зубов. Несколько лет назад под суд был отдан полицейский за то, что он избил задержанного туриста из Шотландии, который не понял, где его место. Применение пыток, так называлось это в газетах. На видеопленке камер наблюдения было видно, как один полицейский бьет туриста ногой по лицу, а вокруг стоят еще пять в неоново-желтых жилетах и смотрят. Тим поднимается по лестнице мимо двух курящих полицейских из мотопатруля в черных блестящих кожаных сапогах и проходит на ресепшн. Дежурный, спасиревший от усталости кожи, смотрит на него вопросительно. «Чем могу помочь?» Тим излагает свое дело, говорит, с кем он пришел на встречу. «Ты что, адвокат?» «Я тот представитель, которого он выбрал». Тим достает свою испанскую зеленую карту, просовывает затянутую в ламинат карточку через отверстие в стекле. Полицейский уносит ее в другую комнату, и Тим предполагает, что он снимает с нее копию или звонит кому-то, может быть, даже самому Салгада, чтобы проверить данные. Через пять минут приходит обратно. Возвращает Тиму удостоверение и кивает на зеленую дверь слева. «Я нажму и открою тебя!» Тим ждет у двери, слышит жужжание, потом щелчок замка, и дверь открывается, медленно со скрипом. Он входит в следующую комнату, над ним камера наблюдения и голос из динамика «Спускайся по лестнице!» Он следует за синей кафельной полосой, берется за холодное перило, чувствует небольшой разряд тока, инстинктивно убирает руку, продолжает путь вниз и входит в следующее помещение. Это та самая комната, где избивали туриста. Белые кафельные стены, маленький письменный стол с крышкой из фанеры. Сбоку виден коридор, вдоль него можно различить камеры. Их черные решетки отбрасывают длинные тени на светлый каменный пол. Из камер доносятся звуки, похрапывание, слова возмущения на испанском с южноамериканским акцентом. Англичанин шепчет «Я умираю, я умираю», и Тим узнает в его голосе муки абстиненции. За письменным столом сидит другой полицейский в белой форменной рубашке. Он указывает на комнату прямо перед ним. Кант скоро придет. Тим входит в комнату. Опять белый кафель, зеркало на стене, за ним точно прячутся чьи-нибудь глаза. Под потолком висит камера. Четыре синих пластмассовых стула по бокам серого стола. Люминесцентные лампы своим режущим светом превращают цвет его рук в болезненно-бледный. Дверь закрывается. Открывается опять. Полицейский, сидевший за письменным столом, вводит Петера Канта. На нем наручники, все те же выгоревшие мягкие брюки и майка от Армани, в которых его сажали в машину полиции. Он идет, повесив голову и опустив плечи. «Десять минут», — говорит полицейский. Дверь закрывается жестким металлическим звуком, и они остаются одни. Петер Кант наклоняется через стол, смотрит на Тима серо-голубыми глазами. «Я не виновен. Меня подставили». Тим раньше не замечал цвета глаз немца, а не какого-то молочного размытого тона, каким становится ликер, если его смешать с пастисом. Петер Кан смотрит на зеркало за спиной Тима, потом поднимает взгляд к камере под потолком. «Мы должны быть осторожными. Я уверен, что нас подслушивают». Тим хочет спросить, кто подслушивает. «Полиция? Другие?» Хочет спросить, кто хотел бы его посадить за убийство британца, за пропажу о возможные убийства Наташи. «Кто? И почему?» Он пытливо рассматривает, пытаясь понять, есть ли в Петериканте что-то такое, чего он не разглядел раньше. Может ли он быть виновным? Могло ли то, что он увидел на фотографиях, лишить его рассудка? «Бейсбольная бита из твоего дома», — говорит Тим. «Тот или те, кто его убил, взяли ее, должно быть, в моем доме». На Петриканте нет синяков. Его не били. Немец быстро моргает. Его взгляд — это пропасть тоски, и Тим видит своим внутренним зрением церковь. Весенний день — слишком короткий, украшенный цветами гроб в большом освещенном помещении. Он слышит орган, исполняющий псалом на слишком большой громкости, чтобы заглушить звуки, не сдерживаемых больше рыданий. Там и тогда он принимает решение. Он будет верить тому, что говорит Петер Кант. И они же выкрали Наташу, Кант снова смотрит на камеру, на зеркало, с каким-то тихим сомнением во взгляде. «Или убили ее?» «Но почему?» Петер Кант отрицательно качает головой, в его глазах появляется страх, но трудно сказать, это страх невиновного человека или страх виноватого или обоих. «Я не знаю», — говорит он. «Не имеешь никакого понятия?» «Нет». «Ты хочешь, чтобы я ее нашел, не так ли?» «Найти тех, кто убил англичанина, и таким образом снять с тебя подозрение? «Да». За их спинами открывается окошко, заглядывает полицейский. «Осталось пять минут», — говорит он грубым хриплым голосом. «Что ты делал вчера утром, когда произошло убийство и Наташа исчезла?» Я был в море на моем катере, прошел наверх в сторону порта Дриана. Я хотел поговорить с Наташей после встречи с тобой, но не смог. Был не в состоянии. Я ждал ее в гостиной, пошел ей навстречу с фотографиями в руке, но в последний момент свернул, спрятал их в какой-то ящик в кухне и сделал вид, что ничего не случилось. Но я думаю, что она поняла. Единственное, чего я тогда хотел, чтобы она осталась со мной, ты понимаешь это? Если бы я предъявил ей снимки, то дал бы ей повод бросить меня. Никто не останется с таким хиликом, который прощает измену. Тим думает, не пахнет ли от него виски. Стопка бы ему сейчас не помешала. Когда я вернулся с причала, буквально через 10 минут после этого ворвалась полиция и меня забрали. Ты должен был видеть улики, которые они нашли. Кровь, следы борьбы. Они говорят, что ты попытался отмыть следы. Это все дымовая завеса. Ты же знаешь, какая жара. Я сразу прыгнул в бассейн. Вообще не поднимался на второй этаж. А дальше? Дальше я оделся в спальне. Полиция взяла меня там. Вошла со стороны террасы у бассейна, там, где и ты, наверное, стоял, когда фотографировал Наташу и того мужчину. Так что я никакой крови вообще не видел. Все случилось, должно быть, пока я был в море. «На твоем катере есть GPS-навигатор?» Петер Кант поднимает брови. Он понимает, к чему клонит Тим. «Это маленький открытый катер, который стоит на приколе у самого дома. Там вообще нет никакой техники». «А мобильник у тебя был с собой?» «Нет, я хотел побыть один и подумать». «У него нет никакого алиби. Только его собственные слова, что он был в море на катере». Его отпечатки пальцев есть на орудии убийства, которое было использовано, чтобы убить любовника его жены. Есть следы борьбы в его доме, следы крови. Тиму хочется встать и уйти. Он видит безнадежность этого дела. Если кто-то реально хочет посадить Петера Канта в тюрьму, то им это уже почти удалось. И это не его проблема. А письмо? Ты по-прежнему не имеешь понятия, кто его послал? Нет. Где оно сейчас? Я его выбросил. Петер Кант снова наклоняется вперед. Цепи наручников тащатся по серой поверхности стола. Он наклоняет голову. Не хочет, чтобы рот был виден в камере или тому, кто стоит за зеркалом. Наклонись вперед. Тим приставляет ухо поближе к рту Петера Канта и чувствует дыхание немца в слуховом проходе. В доме лежат сто тысяч евро. В сейфе под ковром в моем кабинете. Код 111 02 208. Тим запоминает код, не спрашивая, что это значит. Ты был в чем-нибудь замешан, что как-то со всем этим связано? Я должен это знать. Петер Кант задерживает дыхание. Медленно выдыхает. Посмотри в доме, говорит он. Они, может быть, слышат нас, как бы мы ни старались этого избежать. Я не решаюсь сказать больше. Не здесь. Другой страх в голосе. Страх зверя, на которого идет охота. Зверя, который пытается понять, с какой стороны его подстерегает опасность. «Но ты сам знаешь?» «Я ничего не знаю». Открывается дверь в комнату допросов. Трое полицейских срывают Петра Канта со стула, тащат его из комнаты. Он поворачивает голову. «Ты должен ее найти!» — почти кричит он. Тим встает, бежит вслед. Видит, как полицейские волокут Петера Канта по коридору к темным камерам, как безвольно тащатся по полу его сникерсы, пересекая длинные черные тени камерных решеток как ноги поднимаются над каменными плитами и на какой-то миг кажутся болтающимися в воздухе. Тот все еще смотрит назад. Его взгляд умоляет, сомневается, злится и опасается одновременно. Видна мускулистая загорелая рука на его шее. «Обещай мне, что ты ее найдешь!» удается ему выговорить полузадушенным голосом. «Обещай мне!» Тим идет в этот поздний час в сторону плата Мадрид. Машины такси с зелеными огоньками проезжают мимо. В магазинах темно. Из открытого окна верхнего этажа слышны разгоряченные реплики футбольного телекомментатора. Высотки на площади тянутся к небу, их фасады цвета охры кажутся в свете звезд темно-серыми, а у подножия из уличных кафе доносятся усталые голоса южноамериканцев и испанцев с континента. Ни один турист не находит сюда дорогу. Это один и тот же город. Но это не их город. Всего в нескольких сотнях метров отсюда, в районе Санта-Каталина, рестораны и бары заполнены шведами из Стокгольма, которые целуют друг друга в обе щеки и чувствуют себя континентальными европейцами. Правда ли, что полиция затягивает расследование пропажи Эммы Бланк, и вы хотите закрыть это дело? Дай всему этому исчезнуть, как исчезло все остальное. Пусть грим покроет силуэт города. Улучшит его, пока все не забудется. Он проберется в виллу немца. Этой же ночью. Он возьмет свою машину. Не хочет брать туда такси. Кто знает, какие силы пришли в движение. Если Петер Кант невиновен... Кто то есть кто-то, кто виноват. Я ничего не обещал Петеру Канту. Нет, нет. Nothing. Nichts. Ничего. Я не обязан это делать. Я могу взять его деньги и оставить его гнить в камере, если вообще существуют какие-то деньги. Ночь здесь пахнет пивом и выхлопными газами, фритюрным маслом, картошкой и панцирем креветок, тонким мучным слоем крокетов. Я не могу вмешивать в это дело бюро Хайдегера. Речь идет об убийстве, вероятное о похищении человека, а то и еще хуже. Я должен этим заниматься сам. Один. Я обязан это сделать. Снимки, которые я показал, могли подлить масло в огонь. Ресторанопиум откроется только через час. Виктория и Бульвар тоже? Но ночная жизнь города Пальма уже началась. Темп нарастает, мотоциклы прибавили скорость в сторону клуба Маритима. Никто больше не хочет пить воду, пиво или вино, а только коктейли. А в простеньком кафе на улице Кайера Фаэль Родригес Мендес прямо на стойке бара танцуют три молоденькие латиноамериканки в чересчур коротких юбках, вихляются, подняв руки над головами под песню «Рианны We Found Love» и заливают в себя очередные рюмки текилы. Ему хочется остановиться, выпить пиво, посмотреть, как они проникают при помощи танца во все те обещания, которые дает этот город. Он плывет по течению вдоль улиц. Никто не обращает на него внимания. Но, может быть, он ошибается. Может быть, за его ходьбой по улицам пальмы следят тысячи и тысячи глаз крысиных, мышиных и человеческих, глаза кошек, собак и коз, которых принесут в жертву нигерийцы в районе Сонгатлеу или убийцы-похитители. Может, все они его видят и думают, какой одинокий человек парит там в августовской ночи. Есть здесь кто-нибудь? Тим собирается взять пистолет, забрать его из тайника в своей квартире. Было бы безрассудством ехать невооруженным, но брать оружие тоже глупо. С пистолетом в руках реальность снимается с предохранителя. Либо ты на нем, либо нет. Применение насилия на расстоянии с летальным исходом — это один вариант. Другой — кулаком по черепу или бейсбольной битой по затылку. Он оставляет пистолет в тайнике, прислушивается к звукам дома в Андрайче. Никакой полиции, никаких подозрительных машин, бежевые ворота, пальмы. Впечатление, брошенное на время отпуска хозяев виллы, одной из многих на Мальорке, с комнатами, где ничего не происходит и ничего особенного никогда не случалось. Он освещает себе путь мобильником, слышит собственное дыхание. В холле видит брызги крови на стенах, потом видит их на лестнице по пути вниз, Видит вытертые лужи на полу, перешагивает через ленту полицейского заграждения, чтобы войти в гостиную. Силуэт какой-то скульптуры заставляет его вздрогнуть. Есть здесь кто-то? Он стоит неподвижно. Прислушивается. Но он в доме один. Ночь вползает из сада. Лампы бассейна подмигивают небу. Он обыскивает кухню, идет к кабинету. Это должна быть самая дальняя комната. Осторожно открывает внутрь скрипучую дверь. Это кабинет. Белые полки из пластика наполнены книгами, некоторые в кожаных переплетах, немецкие словари, Дудан, Многим фолиантам явно лет по сто. В темноте кажется, что книги прячут забытые истины и тайны, до которых больше никому нет дела что время истончило эти тома до тишины, до набора слов и пыли на пожелтевшей бумаге. Монитор на белом письменном столе. Кабели валяются на толстом марокканском ковре. Компьютер или жесткий диск забрала полиция. Тим отодвигает письменный стол, убирает черный стул, сворачивает ковер, и там в полу есть сейф. Он наклоняется, Набирает код на дисплее. 11102208 Эти цифры застряли в его памяти, и тик-так-ток. Код срабатывает, и крышка со щелчком поднимается. Он светит вниз. Там лежат пачки денег. Желтовато-коричневые купюры по 50 евро, красные десятки, синие двадцатки, зеленые сотенные. Паспорт. Паспорт Наташи Кант, выданный в польском посольстве годом раньше. Она смотрит в камеру без всякого выражения, почти удивленно. И она хороша. красиво, Чистые линии лица. Симметрия и гармония. Тим собирает деньги, складывает их в пластмассовый пакет, найденный в ящике письменного стола поверх кучи документов на немецком языке, Закрывает сейф, раскручивает ковер, ставит все на места, будто его там и не было, тщательно вытирает свои отпечатки пальцев. Ему хочется побыстрее оттуда убраться, но он знает, что нужно искать. Искать то, что может помочь ему найти Наташу. Номера кредитных карт, ее телефон, быть может, записная книжка, дневник. И он медленно проходит по дому, Заглядывает в папки, читает документы, которые ни о чем ему не говорят, копается в гардеробе, шкафах, кухонных ящиках, ищет в прикроватных тумбочках, в туалете у спальни, и батарейка в его мобильнике быстро садится. Он пробыл в доме два часа и начинает понимать, что не знает, что, собственно, он ищет. Он стоит у бассейна. Хочет туда прыгнуть, хочет, чтобы его слезнула бездонная глубь воды. Хочется нырнуть вниз, вонзиться глубже и глубже в воду и вынырнуть, высунув голову в другой мир. И тут он слышит машину, которая быстро приближается рыча спортивным мотором. Машина останавливается у дома, и он поднимается по лестнице в самую глубь, в сторону подъезда к гаражу. Рука, свободная от пакета с деньгами, кажется абсолютно пустой, и он жалеет, что не взял свой пистолет. Голоса на испанском. Что-то обсуждают. Он крадется наверх, хочет увидеть машины и разговаривающих между собой мужчин. Но он не успевает добраться до стены, подтянуться и перемахнуть через усаженную осколками стекла верхушку. Машина уже уехала, все так же рыча мотором, и Тим останавливается возле гаража с пакетом денег в руках. Он чувствует тяжесть этого пакета, его прямо тянет к Земле этот нереальный вес. Будто гравитационная сила притяжения денег в сотни раз выше всего остального, что вообще может двигаться на поверхности Земли. Будто самая тяжелая из всех типов тяжелой воды, обладающей свойством трансформироваться и преобразовать весь мир совсем в другой. Утром он делает себе кофе, включает телевизор, Чувствует, какой жирной стала кожа. Сквозь щелочку в гардинах видит совсем иной свет, который струится с белого неба, будто припаянного к земной коре. Голод дает о себе знать. Он находит завалявшийся круассан. В коричневом пакете, умышленно засунутом в шкаф над краном в кухне, чтобы не искушать себя. Но теперь дошла очередь и до него. Он ест этот пересохший круассан, макая его в кофе, но все равно крошки разлетаются по всему полу. Он перескакивает с одного канала на другой, застревает на местных новостях. Кадры эндиректо, прямого эфира. Два лица. Морщинистые, усталые, заплаканные красные глаза, бледные той белизной сероватого оттенка, которая характерна для британцев. Они смотрят в землю. Она одета в тонкое летнее платье с цветочками. Он в голубой пиджак и бежевые льняные брюки. Они проходят сквозь вспышки фотоаппаратов, телекамеры, входят в отель Саратога возле парка Сафексина, а протяжный женский голос комментирует «Родители Гордона Шелли, британца, найденного вчера убитым в эль Эльтерено, прибыли рано утром на Мальорку из своего дома в Саутгемптоне и уже успели опознать своего сына в морге». Тим выключает телевизор, встаёт, Идет к тайнику, видит, что деньги лежат в пакете там, куда он их положил, когда вернулся домой. Он роется под холодным пистолетом, и его пальцы нащупывают то, что ищут. Через четверть часа он уже сидит в кафе у отеля «Саратога».